Глава 47 Пока технический персонал грузил съёмочное оборудование в пикап, Райан отвёл Лори в сторону. «Ты не возражаешь, если мы сейчас минуту посидим в машине?» — спросил он, взглянув на дом Джорджа и всем своим видом показывая, что он хочет поговорить без свидетелей. «Я ему верю», — сказал он, усевшись на пассажирское сиденье. Лори на мгновение задумалась. Он никак не мог знать, что Кендра обвиняла Мартина в измене. В газетах ничего об этом не писали. Он говорил о том, что видел на заднем сиденье такси. «А Мартин не мог целоваться с Кендрой?» — спросил Райан. «Вряд ли», — ответила Лори. «Судя по тому, что, говорят, они оба были несчастны друг с другом. Возможно, догадка Кендры относительно того, что её муж имел связь на стороне, была всё-таки верна». Однако она подозревала не ту женщину. «Значит, теперь мы ищем какую-то другую женщину, у которой, возможно, был ревнивый муж? Как же мы будем её искать?» Райан был прав. Это будет поиск иголки в стогу сена. Вдобавок к таинственному мужчине из Улья у них теперь появилась ещё и таинственная женщина из такси. Лори обдумала последствия, вытекающие из того, что сообщил им Джордж. С одной стороны, если Мартин имел связь на стороне, это давало Кендре дополнительный мотив для того, чтобы убить его. Ведь он не только собирался уйти от неё, но у него уже была на готове замена. С другой стороны, если имелась такая связь, то, возможно, в деле могли быть и другие подозреваемые. Некая неизвестная любовница и её ревнивый муж. Лоре пришлось напомнить себе, что они отнюдь не всякий раз смогут успешно распутывать рассматриваемые ими дела. Но, с другой стороны, они всё-таки добивались продвижения вперёд, когда им удавалось раскопать новую информацию. Как это у них получалось теперь? Кстати, у неё появился ещё один фрагмент головоломки. «Я думала о том, как Джордж описывал свою мать перед её смертью», — сказала она. Я уверена, что знаю, почему в тот вечер, когда произошло убийство, Кендра была не в себе». После того, как она изложила свою теорию, Райан ответил, что добавит это к тому допросу, который он приготовил для Кендры, когда её станут снимать. Лори покачала головой. «Я не хочу, чтобы ты заманивал её во время съёмок в ловушку, говоря о таких вещах». «Разве не этим мы занимаемся всегда?» — сказал Райан, сморщив нос. «Никакого миндальничния. К тому же она по-прежнему остаётся нашей подозреваемой номер один». «Тут речь идёт о здоровье частного лица», — ответила она. «Это другое дело. Я поговорю с ней об этом один на один». Она ожидала, что он начнёт спорить, но он вскинул руки, соглашаясь. Раздался стук в окно машины. Лори подняла глаза и увидела своего отца. Она приоткрыла дверь. папа «Огромное спасибо за то, что ты здесь. Если ты и дальше будешь мне помогать в моей работе, мне придётся зачислить тебя в штат и включить в платёжную ведомость». «Чтобы ты стала моим боссом? Или чтобы им стал Брэд Янг?» Он сделал вид, что содрогается. «Считай меня бесплатной рабочей силой». Она посмотрела на свои часы. Было 4 часа. «Я могу попросить тебя поработать ещё?» и она объяснила, что сейчас у Тимми урок игры на трубе, который продлится до 5 а она, вероятно, задержится допоздна. «Считай, что дело сделано», — сказал он. «Если ей повезёт, она сможет застать Кендру дома».